Из ума вышибло. Так пристукнуло, что и дух вон. Ничего не поделаешь, неси убыток, Филимон Прокопич. Эхе-хе, погорел я, знать-то окончательно. Топереча сел на щетку. бы был дома хоть десять тысяч, а мои были бы и то денежки теперь и карточек в городе не будет вольная торговля открывается ох хо хо чем отчитаюсь перед правлением колхоза хоть бы с шелудивых поросюшек сорвал щетинку а ведь девкам доверил продажу круто вышла поруха приехал филя домой из города еле еле душа в теле не успев перенести ноги через порог спросил у милани Романовны. с деньгами как Прибегали тут девчонки, гряд, Еформа какая-то прошла. И шо звали на Еформу? турнула их. Турнула. Филя еле прошел в избу. А как же? Все подсовывается, доченьки к денежкам. Пусть сами наживут, лихоманки. Филя упал на колени перед образами и наложил на себя тяжкий крест с воплем. — Скажи мне, Господи, за что караешь? — Бабу послал непроворотную туманность, от которой я как без рук живу. Кругом один, Господи, могу ли я управиться со всеми делами, как мне жить в дальнейшем? Или в петлю голову пихнуть, а? Господи! Свят, свят, свят, перепугалась неповоротная туманность. Замолкни, с Богом разговор веду, гавкнул Филимон Прокопьев. Понаведался к хворому завхозу председатель колхоза Фрол Андреевич. Прошел в передний угол, сел на красную лавку. «Ты что, лежишь, Филя?» — прихворнул. «Сам видишь, дух в грудях сперла». «Худо дело», — вздохнул Фрол Андреевич. «В такое время нам с тобой не надо бы хворать. Болезнь она не спрашивает. Пристигла — ложись». «Значит, семь тысяч лопнули». Лопнули кум, как пузыри из мыла. Да, пожевал губами Фрол Андреевич. Одно к одному идет. Тут вот Зырян готовит всему правлению фронтовой раздолбон. Знаю. Ревизию вызывает из района. Филя привстал на подушки. Так у нас своя комиссия. Как по уставу. Ха! Тут вот... Проходило у нас расширенное заседание правления с директором МТС Ляховым. Но Зырян, как и вообще, подвел под все наше правление определенную линию и подрев комиссию так же, как будто мы все тут перевязали друг другу руки кумовством и все такое и прочее. До райкома дело дошло. Сейчас вот явился инструктор, начинает принюхиваться. У Фили отлегло от сердца. Не он один страдает. И Кума вот припекло. Ему тоже, однако, не шаньги снятся. Пусть нюхает. У меня по хозяйству, что имеется, все в полной наличности. Какая моя должность? В правлении состоишь. Да что, мало ли нас в правлении, а всему глава председатель. Фрол Андреевич никак не ожидал такой пакости от кума Филимона Прокопича. Вместе работали, Филя, чуть не с самого начала войны. А ты норовишься сигануть в сторону, вместе ответ держать должно. Оно завсегда так. Куда иголка, туда нитка. Э — Э-э-э, воспрял Филимон Прокопич, — это с какой стати я должен ответ держать вместе? Или я нажился на завхозывание? Реформа она, кум вывела всех на чистую воду. У кого по кубышкам накопились денежки, а у кого вши — на очкуре. Я как был с овшивым интересом, так при нем и остался, слава тебе Господи. Не крал, не утаивал, как другие при должностях. Вся белая елань про то скажет. Может, моя старуха или я сам обменял на реформе деньги? тысячи на сотни, как другие. Вот хотя бы Маримьяна Антоновна. Прибеднялась, а говорят, куль денег приперла. Семьдесят тысяч. Миланя романно шурует железную печку, чтоб прогреть перемерзшие кости Филимона Прокопича. Фроло Андреевичу жарко в дубленом полушубке, но он терпит. Ни хозяин, ни хозяйка не привечают что-то. Тут кум самим как бы удержаться. А по мне хоть сегодня растолкнусь с завхозыванием. Наелся, с поросятами думал и сдохну. Дались они мне, будь они прокляты. Под мороз попали, надо бы переждать.